Глава тридцать Главная боль наплывала с затылка, прошивала макушку и скатывалась на глаза огненным киселем. Он настолько залил ей глаза, что ничего не было видно, хотя она совершенно точно пыталась глаза открыть и даже открыла. Ничего, черный квадрат. Попытавшись пошевелиться, она услышала свой собственный стон. Ей было больно, но порадовало, что тело не болело, руки ноги тоже. Болела только голова. Она подтянула руку к вискам, пощупала. Пальцы тут же стали мокрыми и липкими. Но не остановились, а продолжили ощупывать всю голову. И нашли. Нащупали рану чуть выше затылка. Рана была большой и, кажется, глубокой. Или так просто казалось из-за того, что там было очень много вязкой жижи. Видимо, это кровь, а не какой-то огненный кисель, о чем подумалось сразу. Что случилось? Как она оказалась здесь? Лежит где-то лицом вниз, пробитой окровавленной головой. Она ведь не сама упала, нет? Если бы упала лицом вниз, то и рана была бы на лбу, а рана выше затылка. Значит, ее кто-то ударил. Очень сильно. Крови много. И рана страшная. А почему она ничего не видит? У нее пропало зрение? Кровь залила глаза или просто стемнело? Она соображает уже неплохо, заставив свои пальцы дотронуться до глаз, Она обнаружила, что там не больно. И принялась тут же их протирать. Сначала пальцами, потом рукавом блузки. Кое-как вышло, но темнота не отступила. Но как будто стало жиже, что ли. «Эй!» — тихо позвала она, прислушиваясь к своему голосу. Он показался ей очень слабым, почти чужим. «Кто здесь?» «Здесь есть кто?» Слева от нее что-то заворочилось, и раздался стон. И следом женский голос прохрипел. «Господи, что за хрень? Господи, больно-то как?» «Помогите!» – попросила Маргарита тихо. «Кто вы вообще? Почему темно?» «А вы кто?» – простонула женщина. «Я?» Она задумалась, сильно опасаясь, что ничего не обнаружит в своих воспоминаниях. Но память услужливо принялась подсовывать ей картинку за картинкой. «Я подполковник полиции Хмельнова Маргарита Сергеевна. А вы?» «Крутого!» «Саша Крутого!» – представилась та. «А что вы здесь делаете, товарищ подполковник?» «А вы?» – в голове проплыло очередное воспоминание. «Что вы делаете в квартире Ангелины Баловневой?» «Вообще-то я тут раньше жила», – как будто даже с обидой проговорила Саша. «Раньше, но не теперь. А вы здесь зачем? Как вы вообще вошли? Я запирала дверь. Зачем вы здесь?» «Искала вас, Александра. И дверь не была заперта». Я нашла вас, лежащие на полу без сознания, с огромной шишкой на голове. И пока вы меня ощупывали, на вас тоже напали? Видимо, так и было. Что вы искали, Саша? Тайник. И я не искала, я совершенно точно знала, где он. Ангел хранила там деньги и драгоценности, забрать их оттуда она не могла, ее убили. Вы убили? Сдурели, что ли, подполковник? Повысила голос Крутого и застонала. Как больно, господи! Извините за грубость, но я никого не убивала. Хмельнова хотела было сказать, что следствие разберется, но вовремя прикусила язык. Не в том она положении, чтобы угрожать. «Почему я ничего не вижу?» — спросила она. «В глазах темно». «Это не в глазах, это просто темно. Время половина двенадцатого ночи, если можно верить моим часам. И кто-то задернул шторы. Вы можете передвигаться?» «Сейчас попробую». Потом было много шорохов, стонов, грохота, и вдруг после легкого щелчка По глазам ударила вспышкой. «Я включила свет, не пугайтесь!» Пробормотала Крутого, и шаги ее зазвучали совсем рядом. «Ого! Вам скорая нужна срочно, у вас голова разбита сильно, и кровищей залито все!» Она догадывалась, если что. Только вот к скорой требовалось вызвать еще и полицию. Но Крутого об этом просить бессмысленно. Она подозреваемая и может сбежать, а к ней у следствие очень много вопросов. «Вы нашли деньги своей подруги?» поинтересовалась Хмельнова, когда Крутого вызвала реанимацию. Говорила по громкой связи, чтобы у Риты не было сомнений в ее честности. Но сомнения у нее были, и меньше их не стало от такого благородства Крутовой. И она искренне надеялась, что врачи скорой помощи вызовут еще и полицию. «Случай зря да вон!» – возмущался доктор, смотрев ее голову. «Девушка, вы никуда не уходите. Вам тоже необходимо оказать помощь. И вы будете свидетелем. Полицию я уже вызвал». Балансируя между явью и обмороком, Рита видела, как Крутого пыталась выйти из комнаты, но санитар и водительные отложки встали в дверном проеме плечом к плечу и ее не выпускали. Все ее мольбы и уговоры остались без ответа. Пришлось Саше забиться в угол и затихнуть на какое-то время. Но потом ей снова пришлось громко возмущаться, морщась от боли и матерясь через слово. Это когда вместе с нарядом полиции в комнату ворвался Андреев и сразу надел на нее наручники. «Вот и помогай вам потом, ментам!» Закончила она свою речь и плюнула в сторону Хмельновой, уже лежащей на носилках. «Зачтется!» Произнесла она слабым голосом. Или думала, что произнесла. Ей поставили целых три укола, после которых веки стали тяжелыми, а мысли — вялыми. «Я еду с вами в больницу», полез в машину скорой Андреев, невзирая на ее протесты. «Передам вас с рук на руки, дождусь заключения, позвоню вашему сыну, и уж тогда...» Ей хотелось сказать, что телефон у Сережки вряд ли включен в такое время суток. Он не любил, когда его сон тревожили. Но она не смогла даже шевельнуть губами. Отключилась. Однако, когда на следующий день очнулась, сын сидел возле ее кровати и держал ее за руку. Видимо, Андреев все же до него дозвонился. Сын говорил очень много хороших слов и очень много каялся. А еще обещал, что теперь-то уж точно все будет по-другому. Они станут много времени проводить вместе и совсем не будут ссориться. «Мама, я очень люблю тебя». Сын поцеловал ее в висок, обмотанный бинтом в несколько слоев. От него приятно пахло мылом и хорошим одеколоном. Она счастливо улыбалась и притворялась, что засыпает. Сын осторожно вставал и на цыпочках выходил из палаты. И тогда она старалась заснуть на самом деле. Почему она ничего не отвечала ему? Потому что ничего подобного не могла пообещать в ответ. Правильнее могла бы, но это было бы неправдой. Они такие, какие есть. Они такими уродились. Она любила Серёжу больше жизни и прощала ему всё. Но вести себя иначе точно не смогла и не стала бы. И он тоже. Да, сделались бы терпимее, но надолго ли? И что касается времени, которого им вечно не хватало на общение, кто из них пожертвовал бы своим делом, он или она? «Доктор, как мои дела?» — спросила Рита через пару часов, когда лечащий врач зашёл в её палату. «Всё не так уж плохо. Подтащив стул от двери к ее койке, он уселся. Внимательно осмотрел повязку, проверил приборы, фиксирующие ее состояние. «Завтра, думаю, переведем вас из реанимации», — пообещал он и повторил. «Все не так уж плохо, могло быть и хуже. Череп цел, внутри черепных гематом, слава богу, нет». «Сотрясение», — предположила она, морщась от боли. «Голова болит сильно». «Сотрясение, конечно, есть. Как без него? От удара такой силы...» «У вас хороший ангел-хранитель, Маргарита Сергеевна». Доктор широко улыбнулся, показавшись ей очень милым малым. Не таким строгим и напыщенным, каким выглядел еще вчера, когда гонял из ее палаты то Андреева, то полковника, заехавшего лично ее проведать. «А когда меня выпишут?» – спросила она, удерживая доктора за руку, когда он уже собрался встать со стула и уйти. «Ну», – он выразительно посмотрел на ее руку, вцепившуюся в ее пальцы, «недельку надо бы вас тут подержать». «Но разве вы улежите?» «Да и хождение ваших сотрудников по отделению не очень приветствуется главврачом. Выпишем через 3-4 дня, не переживайте. Долечитесь да дома». «А на службу когда? Я вообще-то смогу работать?» Она опасливо коснулась повязки на голове. «Думаю, что все у вас будет в порядке, и к работе вы вернетесь, Маргарита Сергеевна», пообещал доктор, аккуратно отцепил ее пальцы, встал и направился к двери, но все же предупредил перед уходом. «Но это не значит, что это случится уже завтра». Какое-то время для реабилитации вам понадобится. И если недолечитесь, главные боли до конца жизни вам обеспечены». «Я смогу работать из дома?» Позвонила она следующим утром полковнику. Это когда ее уже перевели из реанимации в отдельную палату с телевизором, холодильником, душевой и мягкими креслами в углу у окна. Сын оплатил ее содержание там. Правда, она тут же попросила медсестер избавить ее от огромных букетов, которые ее коллеги взялись таскать день за днем. «Что за венки, честное слово?» – ворчала она, выпроваживая Андреева с розами на сестринский пост. «Отдай девочкам, им будет приятно. И пули обратно доложишь». А докладывать, как оказалось, особенно было нечего. Крутого сначала все отрицала, теперь и вовсе замолчала и сказала, что станет говорить только с подполковником. Но свое участие в убийствах отрицает полностью. Выразительно глянул на нее Андреев, расположившись в одном из мягких кресел в углу возле окна, «То есть она в самом деле была в гараже в тот момент, когда убивали Сахарову?» Рита недоверчиво скривила губы. «Не верю». «Что говорят сотрудники гаража?» «Да, сотрудники», — оживился сразу капитан. «Ее нареченный, Григорий, отказался давать против нее показания, и никакие угрозы, что он может стать соучастником, не подействовали. А вот его штатные единицы, как он их называет, весьма противоречивы в показаниях. Один утверждал, что в тот день ушел в шесть домой». Второй утверждает, что они в тот вечер выполняли специальный заказ для мотопробега, задержались до десяти вечера, а то и позже. «Проверил?» – перебил его Хмельнова нетерпеливо. «Да, был мотопробег. И был спецзаказ. Два гоночных мотоцикла забирали из гаража. И тут, внимание, ты-ды-ды-дым!» – театрально продирижировал Андреев. «Забирали их в половине одиннадцатого вечера в тот день, когда убили Сахарову. О чем есть свидетельство – банковский перевод за работу, выполненный онлайн». И, со слов заказчиков, штатные единицы были в полном составе. вред мерзавец!» – фыркнула Рита, вспомнив механика сальным взглядом. «Да, один из них врал. Второй говорил правду. На него я сделал ставку. Руки выкручивать не пришлось. Он активно сотрудничал и отлично помнил тот день. Григорий им по конверту в карманы сунул за эту работу. И?» – Андреев задрал левый указательный палец выше головы. «И он точно помнил, что Саша им не помогала, вопреки обыкновению». То есть она пришла сначала с его слов, повозилась немного, а после восьми укатила на байке, но вернулась примерно через полтора часа. Точно до минуты он не помнит, но вернулась она, когда уже начало темнеть. То есть алиби у нее нет. Она повозила по подушке, перебинтованной головой, поморщилась от боли, которая с каждым днем становилась все слабее, но все еще присутствовала. «А мы? Ты поговорив с ней сразу после убийства?» Почти был уверен, что она непричастна. Мы упустили уйму времени, капитан, сосредоточив свое внимание на Новиковой, у которой фактически не было мотива. Лицо Андреева окаменело. Он насупленно смотрел на нее минуту, а потом мотнул головой со словами «Я бы не стал так категорично утверждать о полной непричастности Новиковой, Маргарита Сергеевна». Она вопросительно глянула. Сил говорить, возражать, убеждать у нее просто не было. У нее был мотив для убийства. Ревность. «Это раз». Хмельнова выпростала из-под тонкого одеяла руку. «А два? Два? У нее была возможность отравить Грабова. Это если Мария Илюхина не врет, и не она избавилась от подельника. К тому же смерть Грабова переквалифицировали из убийства в несчастный случай. Передозировка синтетическим запрещенным веществом. Ты не знал?» Она скосила на него насмешливый взгляд. «Знал. И если Новикова ему это вещество доставило по просьбе отца и самого Грабова то это не убийство, а просто доставка наркотиков. И доказать это, капитан, мы не сможем. От слова «никогда». Что с алиби у Крутовой и Новиковой на момент смерти Ангелины Баловневой? У Крутовой алиби нет, спала, говорит. Ее жених что говорит? Он в тот день уезжал. Его не было в Москве, и подтвердить ее алиби он не может, как ни старался. Крутова спала. А Новикова? Новикова была дома с отцом. Он криво усмехнулся, сделал пальцы рюмочкой, покрутил ими. Тоже так себе история. Он мог ее выгораживать. Она могла его выгораживать. Семейное дело. Не так уж давно они стали семьей, капитан. Новикова до недавнего времени о его существовании не подозревала. Вряд ли будет его защищать. Хмельнова попыталась подтянуться на локтях, чтобы лечь повыше. Но вдруг почувствовала, что сил на это просто нет. И разозлилась на собственную немочь. И тут же накричала на Андреева. «Что ты прицепился к Новиковой? Мы уже однажды закрыли ее!» доказательная база была неопровержимой мы дело с тобой вели спустя рукава были уверены что она виновата и вдруг оказалось что она не может убить правой рукой а баловнева тоже была убита правшой и харин ранен правшой она тяжело подышала и воскликнула с горечью вот при чем тут новикова товарищ подполковник вам плохо переполошился андреев вскакивая с кресла и подбегая к ее больничной кровати не волнуйтесь вы так пожалуйста найду я убийцу это крутого капитан «Как ни крути, это крутого! Вот какой у меня каламбур вышел!» Она улыбнулась ему одними губами и попросила позвать медсестру. Та сразу погнала Андреева из палаты и обещала нажаловаться доктору. «Пора прекращать все визиты!» — сурово смотрела она на Андреева. «Так она никогда не выздоровеет! Хотите, чтобы на ее восстановление ушли годы?» Из-за ее спины Хмельнова сделала ему знак позвонить ей. Тут же сунула телефон под подушку и послушно вытянула руку для укола. Она проспала до самого вечера. Очнулась, когда за плечо ее кто-то тронул. «Доктор» стоял над ней, внимательно отсчитывая ее пульс. Одна рука на ее запястье, другая согнута в локте, часы почти у лица. В палате был полумрак. «Вас сегодня разволновали?» уточнил он, усаживаясь на стул, который уже успел подтащить к ее кровати. «Ваш подчиненный, капитан Андреев, я дал команду, его больше к вам не пропустят». «Капитан тут ни при чем», — поморщилась Хмельнова, осторожно вытягивая свою руку из его пальцев. «Во всем виновато дело, которое я поначалу сочла до тошноты банальным, и которое за эти три недели превратилось в огромный ком, который все продолжает с горы катиться. Расскажете?» Он вытянул ноги, скрестив в щеколотках под ее кровать, сунул руки под мышки. «Мне все равно спешить некуда. Я сегодня по отделению дежурный. До утра времени вагон, готов вас слушать. Так что, расскажите о вашем диком деле, превратившемся в огромный ком, который вот и вас сумел подмять?» Рита на мгновение прикрыла глаза. Поняла, что в голове не пульсирует от боли. Спать она не хочет. А визитов на сегодня больше не будет. Сын на работе. Андреева запретили впускать. «Хорошо, я расскажу. А вы слушайте. Может быть...» «Что?» Поторопил он ее, неожиданно задумавшуюся. «И может быть вы, как сторонний слушатель, как независимый арбитр, что-то увидите?» Хмельнова подумала и добавила. «Что-то, что мы все время упускаем» что кажется настолько очевидным, что в это трудно поверить. А поверив, нельзя доказать. Начинаю.